Второй раз над экватором полуденное Солнце оказывается 22 сентября на обратном пути от тропика Рака к тропику Козерога. Этот день считается днем осеннего равноденствия. В районе экватора Земля более выпукла. И из-за воздействия притяжения Солнца и Луны на эту выпуклость вращение земной оси происходит таким образом, что Северный полюс и Южный полюс совершают полный круг в течение 26 тысяч лет. С поверхности Земли кажется, что слегка вращается небесный свод. В результате каждый год во время очередного равноденствия Солнце оказывается не в той точке, где оно было за год до этого, а несколько восточнее, и так постоянно. Поэтому круговое движение земной оси с периодом в 26 тысяч лет называют смена равноденствий. Радар. При определенных условиях звуковые волны могут отражаться от склона холма или других препятствий подобного рода. Звук распространяется в атмосфере с постоянной скоростью около 320 метров в секунду, поэтому он достигает препятствия и возвращается назад в течение вполне определенного времени, которое можно рассчитать. Если препятствие находится на расстоянии 335,5 метра, от источника звука, то интервал между выходом звука и его возвращением после отражения от препятствия в виде эха будет равняться 2 секундам. Слово эхо происходит от греческого эхос звук. Зная величину интервала между началом звукового сигнала и его возвращением в виде эха после отражения от препятствия, можно определить расстояние от источника звука до препятствия, от которого он отражается, в данном случае до склона холма. То же самое верно в отношении любой волны, которая начинает движение, а затем отражается от препятствия, если это движение можно уловить и зафиксировать при помощи соответствующих приборов. Например, если направить луч света на зеркало, расположенное на большом удалении, и зафиксировать момент его возвращения, После отражения от зеркала, то можно рассчитать расстояние между источником света и зеркалом. Конечно, при этом надо учитывать, что поскольку скорость света равняется 298 035,2 км в секунду, а препятствие расположено на расстоянии, скажем, 150 км, то луч света достигнет его и вернется назад за тысячную долю секунды. В годы Второй мировой войны англичане применяли на практике этот давно известный принцип. Они использовали вместо света радиоволны, поскольку те могли проникать сквозь туман, облачность и другие подобные препятствия, которые не мог преодолеть обычный свет. Радиоволны распространялись с той же скоростью, что и свет, но при помощи специальных электронных приборов удавалось определить интервал между началом движения радиоволны и ее возвращением. Используя принцип радиоэха, англичанам удавалось засечь немецкие самолеты, летевшие бомбить Лондон задолго до того, как они выходили на цель. Радиоволны отражались от этих самолетов как от препятствия и возвращались обратно, неся соответствующую информацию. Немцы были весьма озадачены тем, что их постоянно встречали превосходящие по численности самолеты королевских ВВС – По-английски они сокращенно называются RAF, Royal Air Force, которые нельзя было застать врасплох, и которые как будто бы специально выжидали в засаде, чтобы оказаться в нужное время, в нужном месте. Именно успешное, практическое использование принципа радиоэха стало главным фактором победы англичан в воздушной битве за Англию. Поскольку с помощью радиоволн давались указания английским самолетам, на какое расстояние лететь и в каком направлении, то есть, говоря другими словами, определялся радиус их действия, то устройство, при помощи которого это делалось, было названо «прибор радиоволнового управления». По-английски radio directing and ranging. Сложив вместе первые выделенные буквы в четырех английских словах, получили слово «радар». Рейдер, которая активно используется и сегодня. Радиоактивность. В колесо обозначается словом радиус. Этим же словом обозначается и линия, соединяющая центр окружности с любой точкой на ее границе.